В. Первым порожденным этим единством сыном является ум, нус. Это вторая божественная сущность, другое начало. Здесь и появляется главная трудность, известная из давних времен поставленная задача — Понять, каким образом единое решилось определить себя, и попытка разрешить эту задачу еще и поныне представляет существенный интерес для философии. Античные философы еще не поставили этой проблемы так определенно, как мы это делаем. Тем не менее, они также занимались ею, ибо «нус» есть именно самонахождение самого себя. Он есть чистая двоица. Есть Он Сам и Его предмет. Он содержит в Себе все мыслимое нами. Он есть это развлечение, но чистое развлечение, которое вместе с тем остается равным самому себе. Но простая единица представляет собою первое. Платин поэтому и говорит на манер пифагорейцев, что вещи находятся в этом логос в качестве чисел. Но число не есть первое, Ибо единицы не есть число. Первым числом является 2. Но в качестве неопределимой д в о и ц ы и единица есть то, что е е определяет. Число 2 есть также и душа. Число есть урожай. плотное. А то, что ощущение принимает за существующее, является позднейшим. Платин здесь прибегает ко всякого рода представлениям, чтобы уяснить себе происхождение из единого. Каков характер этого порождения? Каким образом из единицы произошло два и вообще множественное? Чтобы нам было возможно это знать, сказать, мы должны взывать к Богу, но взывать не внятным голосом, а изливая перед Ним нашу душу в молитве. Но мы будем в состоянии лишь в том случае, если придем внутри себя одиноко к одинокому. Созерцатель должен в глубинах своей души пребывать у самого себя, как в некоем храме, оставаться внутри себя спокойным и выше всего и пребывать в созерцании, не допускающем никакого изменения. Всегда Платин нас призывает к настроению мыслящей души. Он хотел бы всех привести к этому настроению. В этом чистом мышлении или созерцании «Действует нус» — это сама божественная деятельность. Платин продолжает. «Это порождение не есть некое движение, изменение. Только третье есть изменение, и то, что получает существование посредством изменения, изменчивое». Изменение полагает некое инобытие на и направлено к чему-то иному. Нус же еще представляет собою основание созерцания у самого себя. Так как ум таким образом проистекает без изменения из абсолютной сущности, то он является ее непосредственным отблеском. Он не положен н е к о й волей или решением, а Бог, как единое добро, есть неподвижное, и порождение есть исходящее из него сияние, к о т о р а я пребывает. Единое сияет вокруг себя, и это сияние пребывает подобно тому, как свет, исходящий из солнца, окружает последнее. Все пребывающие вещи испускают некую родившуюся из их субстанции и окружающую их сущность, которая зависит от породившей ее вещи. Или, говорит п л о т и н вернее сказать, что эта сущность тождественно с породившей ее вещью. Подобно тому, как огонь распространяет вокруг себя тепло, снег — холод. Подобно тому, в особенности, как предметы окружает исходящий от них запах, так нус озаряет бытие. достигшее своего совершенства, переходит в э м о н а ц и ю в круг света и спускает вокруг себя благоухание. Платин пользуется для обозначения этого происхождения продуцирования, также и образом перетекания, при котором, однако, Единое остается совершенно таким же единым. Так как оно совершенно в себе, не имеет никакого недостатка, то оно переливается через край, и это вытекающее есть порожденное. Но это порожденное – н а п р а в л е н а всецело к единому, к добру, которое представляет собою его предмет, содержание и исполнение, и это и есть ум. То есть это обратная направленность порожденного к первому единству. Первое. Покоящее событие — Есть абсолютная сущность. Ум же есть в с о з е р ц а н и и этой сущности, или, иначе говоря, он возникает благодаря тому, что первая сущность посредством обратной направленности на самое себя видит самое себя, есть видящее, некое видение». Протекающий вокруг свет есть некое созерцание единого. Это обратное поворачивание себя в себя. Есть мышление, или, иначе говоря, нус, есть круговое движение. Таковы главные положения учения «Плотина». И он таким образом верно определил природу идеи во всех ее моментах. Только в этом учении есть некая трудность, сразу настораживающая нас против него, и это именно «происхождение».